Уже того заплуталась, вот и влезла на дерево и кричит «Ау! Ау!». Идет медведь, хворост трещит, кусты гнутся. «О чем девица? О чем красная?» «Ау! Ау! Я девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнцем подрумянина».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 «Вешним солнышком пригретая, мы тебя станем поить, мы тебя станем кормить, в цветно платье царядить, уму разуму учить». Жучку простили, молоком напоили, приняли в милость, на старое место приставили, стеречь двор заставили.